13 августа 38 -го. Конечно, и представителям шестой расы придется немало поработать духовно над собой, чтобы открыть нервные центры. Но при следующей стадии утонченности организма процесс этот будет значительно облегчен и ускорен. Но все же без дисциплины, усилий и труда ничего не достигается.